Введение. Врачи сказали, что моей матери осталось всего несколько дней. В течение двух недель, пока она лежала в больнице и медленно умирала, я вслух читал ей и своей сестре черновую версию этой книги. Я не знаю, слышала ли мама хоть что-то, потому что она находилась в коме, но в конце чтения сестра сказала: "Я хочу пойти с ней". Я чувствовал то же самое. Это было не мрачное желание смерти, а восторг, как у ребёнка, который ждёт новогодних подарков и радуется тому удивительному, что предстоит. Я надеюсь, что эта книга подарит вам такую же радость. Всем нам предстоит умереть, но не все люди ждут и надеются на жизнь, которая ждёт за порогом. Я считаю, это происходит потому, что люди просто не могут себе её представить. Попробуйте же представить себе небеса. В последнее время очень много говорят о небесах и об опыте околосмертных переживаний, ОСП. То есть о том, что рассказывают те, кто находился в состоянии клинической смерти и вернулся к жизни. Обычно предполагается просто поверить таким людям на слово, но я не спешу верить каждому, вот почему работа над этой книгой шла медленно. За 35 лет я прочёл и услышал более тысячи рассказов об околосмертном опыте, а их миллионы. Я увидел, что у всех них есть нечто общее. Во всех поразительных подробных рассказах врачей, профессоров, пилотов, взрослых и детей, людей из всех уголков света, создавалось впечатление, что все они рассказывают об одном и том же, только с немного разных точек зрения. За те же 35 лет я прошёл путь от инженера до священнослужителя. Чем больше я изучал Библию, как самостоятельно, так и в семинарии, тем сильнее рассказы об ОСП одновременно вызывали у нас интерес и сбивали с толку. Вызывали интерес, потому что они были так похожи на то, что описано в Библии. Сбивали с толку, потому что были очень разнообразны и иногда противоречили описанию. После того, как я прочёл сотни рассказов об ОСП, я начал осознавать, что есть разница между пережитым и его истолкованием. Истолкования могут быть различными, но суть опыта одна и та же и вполне соответствует тому, что описано в Библии. Чем глубже я изучал Библию, тем отчетливее понимал, что описанная в ней прекрасная жизнь после смерти это именно та жизнь, о которой говорят люди с ОСП. Некоторые верующие считают, что ОСП не стоит внимания, потому что священное писание завершено, а рассказы людей похожи на откровения, которые претендуют на то, чтобы добавить к Библии что-то новое. Я не согласен с этим объяснением и поэтому включил в свою книгу отсылки к Библии, чтобы показать, что истории об ОСП не дополняют её, а соответствуют ей. А также добавляют подробности и краски, чтобы мы лучше представляли себе невероятную жизнь, которая нас ждёт. Подумайте об этом так. В Библии говорится, что всё творение возвещает о славе Господней. Псалом 18 стих 2. Если вы видели прекрасный огненный закат или как бирюзовые морские волны накатывают на золотой песчаный берег, окаймлённый горами, Значит, вы видели, как природа расцвечивает чёрные и на белой бумаге строки псалма и прославляет Бога. Описание опыта клинической смерти не дополняют Библию и не отрицают её, они превращают её образы в цветные. Но, конечно, как бывает со всяким божьим даром, люди могут упустить суть и истолковать её неправильно или даже начать поклоняться дару вместо дарителя. В эту книгу я включил более 100 историй людей, которые были близки к смерти или пережили клиническую смерть, вернулись к жизни и теперь могут рассказать о том, что видели и чувствовали. Некоторых людей я расспрашивал сам, но большинство историй я прочёл. Я не могу поручиться за каждый рассказ. Некоторые ОСП я цитирую, потому что они соответствуют текстам Библии и опыту других людей. Но при этом я не согласен с интерпретациями или выводами. И даже если некоторые истории окажутся неправдой, как рассказ одного мальчика, который всё выдумал, потому что хотел привлечь к себе внимание, это не так важно, потому что их можно заменить другими, описывающими примерно то же самое. Также я бы не советовал делать выводы о жизни после смерти, основываясь на понимании нескольких человек. Я хочу показать вам то невероятное, что, как я считаю, показывает мне Бог. Всё это я пишу с точки зрения верующего христианина, но я не всегда был им. Я изучал мировые религии и ранее был настроен скептично, поэтому мне особенно хочется показать другим скептикам причины, по которым я уверовал и продолжаю верить. Если вы недоверчиво относитесь к идее Бога и жизни после смерти, А также к религиозным лидерам, то эта книга для вас. Вы узнаете, что говорит о небесах Библия, но не беспокойтесь, моя книга не учебник богословия. Она больше похожа на роман. Вы узнаете о множестве людей, недоверчивых врачах, профессорах, атеистах и других, которых произошедшее с ними убедило в том, что небеса реальны. Могут ли люди придумывать рассказы или сочинять подробности ради того, чтобы книги лучше продавались? Да. Поэтому я старался выбирать рассказы тех, кто не получил бы от этого никакой выгоды: хирургов, ортопедов, пилотов, профессоров, нейрофизиологов, то есть таких людей, которым вряд ли нужны деньги, но чья репутация пострадает от выдумок. Также в книгу вошли рассказы детей. мусульман, индуистов и буддистов, людей, которые не пишут книги. Поразительно, как их истории добавляли новые цвета в чудесную картину небес. В этом и состоит моя цель помочь вам представить себе небеса, чтобы вы увидели, что ради них стоит жить, о них стоит думать и стоит готовиться к тому, что однажды вы там окажетесь. Через 2 дня после того, как я закончил читать эту книгу маме и сестре, мама умерла. Моя сестра и я были с ней. Мы обнимали её, благословляли и радовались за неё, потому что знали, что в этот самый миг она ожила. Она вновь стала настолько живой, какой не была уже много лет. Более живой, чем когда бы то ни было. Невероятно живой. Итак, в добрый путь и Представьте себе небеса